Глава пятьдесят первая Удивленный Мэтью поднял взгляд к рубленному лицу с выдающимся носом и смоляными ямами глубоко посаженных глаз. Левую, пепельного цвета бровь, пересекал неровный шрам. «Добрый вечер, мистер Грейтхаус», — сказал Ефрем. «Не окажете ли нам честь присоединиться?» «Нет, благодарю вас, мистер Олс. Я просто мимо проходил». «Поскольку я знаю твои привычные места, Мэтью, то и решил, что смогу тебя здесь застать за...» Он с отвращением глянул на шахматную доску. «За тем занятием, за которым застал. А хотел я отдать тебе вот это». Он кивком указал на коробочку. Мэтью взял коробочку, повертел, что-то внутри сдвинулось. «А что это?» «Подарок от миссис Геральт». Она купила это для тебя перед отъездом. Просил меня придержать до тех пор, пока не разрешится ситуация с леди, ну, я имею в виду, миссис Свенскот. Я думаю, мне хотелось подождать и посмотреть, как ты разберёшься со своей второй проблемой. Мэтти кивнул. Что в коробочке он понятия не имел, а вот вторую проблему знал. Он решил загадку клуба вечных дев и их кокосовых пирогов. По всей видимости, вечные девы сложились, чтобы купить невероятно дорогой фараонов орех, кокос, и лучшая повариха клуба, бабуля Фаркасон, испекла из него два пирога. Пироги поставили на подоконник остыть, и, увы и ах, они исчезли. Обвинили соседку, о которой шли слухи, что она съедает в день столько печенья, сколько весит сама. Мэтт уже по намёкам и крошкам проследил путь пирагов к бродячему трубадору, устроившему лагерь в тени ветряной мельницы на Windmill Lane. Его учёная обезьянка научилась без ведома хозяина снимать с себя цепь и дебоширить в городе, пока хозяин спал. Одну из украденных ценностей она уже употребила, а недоеденную вторую спрятала в дупле бревна. Для дев был устроено бесплатное представление с таким флиртом со стороны красавца-трубадора, что несколько дев постарше даже пересмотрели свои обязательства перед клубом, и всё разрешилось наилучшим образом. Ну насколько это возможно в деле, где участвуют деньги, мартышка и два кокосовых пирога. Не очень серьёзная проблема, но перекрыла туннель, который работал Great House. Куда более обыденная вещь. следить за женой богатого владельца причала, который заподозрил наличие молодого любовника. Но это работа и деньги, и Грейт Хаус сказал Мэтью, что по мере того, как будет расходиться слух об агентстве, решающем проблемы, этих проблем будет становиться все больше, и будут они, даст бог, более интересными. «Могу я это открыть?» — спросил Мэтью. Можешь? Но я думаю, миссис Герельд хотела бы, чтобы ты сделал это в одиночестве. Понимаю. Он не понял, но ответил с звержливостью. Вот такой ты и есть, скривился Грейтхаус. Главное вежливо ответить. Тогда я её открою, когда буду дома. Я бы тебе предложил выспаться получше. Он оглядел обстановку рыси, где всё было слишком мирно для его буйного нрава. При всём том веселье, которое ты получаешь в этом склепе. Он направился к выходу, остановился, потом вернулся к столу. Да, Маттео. Я не слишком легко раздаю комплименты, но хочу сказать, что агентство очень гордится тобой в деле миссис Свенскот. Я всё равно считаю, что это был необдуманный риск, но но ты натянул мне нас У меня не было такого намерения. Но не было так не было. Я хотел бы также сообщить вам, сэр, что дело маскера и Саймона Чепила я в полном объёме изложил в письме, которое только что отослал Кэтрин. И могу вам гарантировать, что она будет обсуждать это дело со своими партнёрами и государственными чиновниками, как в Англии, так и в Европе. И таким образом ваши имя приобретёт большую и заслуженную славу. Грейтхаус ослабился. Как тебе мой официальный стиль? Надо уметь так заливать, когда пишешь письма. Вам не идёт. А я тоже так думаю. Именно поэтому я теперь вписаний всех писем с валюны тебя. Если не возникнет нужда нанять клерка, каковой пока нету. Грейтхаус замолчал, но не отходил, и Мэти понял, что сейчас последует продолжение. Когда твоё имя становится известным, В этом есть и хорошее, и плохое, сказал он уже серьёзней. И если ты ещё не привлёк к себе внимание определённого лица, то это всё же произойдёт. Я об этой возможности думал. А просто теперь ты будешь в курсе. Я планирую быть, ответил Маттио, в курсе. И хорошо. Да, кстати, мы скоро начнём тренировки по рукопашному бою в конце недели. Отлично. Радость Мэтью не так, чтобы сияла солнечным блеском. Сильно нужен был ему этот рукопашный бой, когда он дрался с той мартышкой в высокой траве. Но если вспомнить пару винно-красных партер в пруду с золотыми рыбками. И чем раньше тем лучше. Ты бы мог зайти по дороге в аптеку и купить мази, предложил Грейтхаус. Ну, ту, что от боли в натруженных мышцах. И, кстати, возьми и для меня тоже. Доброй ночи, джентльмены, сказал он и потом Мэттью через весь зал. Не торчи тут до ночи, бледная. То есть не засиживайтесь слишком поздно, мистер Корбет, и вышел прочь. Мэттью взял таинственную коробочку и встал. Обещал Ефремо, когда будет время, замолвить за него бери доброе слово. Последний раз посмотрел недобрым глазом на матующий треугольник фигур на доске и направился домой. Вечер был прекрасен. Переливались мириады звёзд, прохладный ветерок тянул с моря, обещая осень. Из соседней таверны доносились скрипка и смех. На улицах было довольно много прохожих, направляющихся куда-то по своим делам. Идя на восток через перекрёсток Crown Street и Smith Street, Над его взором справа зелёный свет фонаря констебля, уходящего на юг, и второй такой же лампы, идущей на север. И на каждом углу вдоль Смит-стрит стояли деревянные столбы с фонарями. Установка фонарей на всех углах города ещё не закончилась, но каждая маленькая свечка немного отодвигает большую тьму. Потом он поднял взгляд на вывеску по левой стороне улицы. Свеженарысованное объявление кафе на Краун-стрит. Окна ещё были тёмны, но Роберт Дэвери рассчитывал открыть его в ближайший месяц и работать каждый день допоздна. Приняв решение остаться в Нью-Йорке, он пошёл против собственной матери, что требовало храбрости Персея. Насколько понимал Мэттью, Роберт шёл, что его образование должно на что-нибудь пригодиться, И потому решил заняться импортом кофе в качестве партнёра-представителя вместе с неким молодым человеком, приехавшим недавно из Лондона, у которого были весьма экстравагантные идеи о том, чтобы добавлять в кофе, можете себе представить, ароматизированные сливки. Мэттью мысленно пожелал Роберту удачи, решив про себя когда-нибудь попробовать этот весьма новаторский напиток. Он пошёл дальше к гавани, свернул направо в сторону своего дома и тут увидел при свете углового фонаря на Кроун-стрит, что к нему быстрым широким шагом приближается никто иной, как сама Полли Блоссом. Одетая в пышное платье, поддерживаемое изнутри нижними юбками, шляп с перьями и белые перчатки с кольцами на пальцах, она шла, опустив голову, слегка сутуля в широкие плечи, будто раздумывая о своей роли в спасении души некоего проповедника. «Добрый вечер, мадам», — сказал Мэтью с коротким кивком, поравнявшись с ней и слишком поздно заметив длинные локоны белого парика и несколько лошадиное лицо. «Добрый вечер, сэр», — ответил лорд Корнбери. и быстрые клацанье высоких французских каблуков по твёрдым английским камням унесло губернатора Нью-Йорка, совершающего вечерний мацеон. Только напряжением всех сил Мэттью смог удержаться от комплимента: "Прекрасные туфельки". Пройдя ещё несколько шагов, он остановился на Гаванской улице, набрал полную грудь ночного воздуха и посмотрел на дома, лавки, таверны, на сверкающие огоньки фонарей. И тут он понял, что настоящая королева Бедлама — это город на острове между двумя реками. В этом городе, где скоро будет больше пяти тысяч населения, есть губернатор, разгуливающий в женском платье, проповедник, всей душой любящий проститутку. печатник, раскалывающий лбом грецкие орехи, главный констебль, который застрелил мальчишку, магистрат, бывший когда-то чемпионом по теннису, прачка, коллекционирующая тайны и коронер, коллекционирующий кости. Есть парикмахер, владелец белки по имени Сасса Фраз, есть портной, умеющий опознать мертвеца по часовому кармашку часов. и черная великанша, готовая на пару секунд отложить лиру, чтобы тебя убить. И если город, как корабль, представляет себе женщиной, то сидит она в царственной позе на своем троне, держа свои тайны в золотом кубке. Слово «корабль» — «шип» в английском языке женского рода. Королева Бедлама, она может смеяться сквозь слезы и рыдать сквозь смех. Королева бедлама, знающая голововращение человечества, знающая безумие его и мудрость. Королева бедлама мечет кости, пьёт беспробудно, совершает иногда жестокие поступки. Но вот она, королева бедлама в своём платье ночи, расшитом жёлтыми алмазами фонарей. Вот она, безмолвная в своих мыслях и громогласная в своих желаниях. Вот она, королева Бедлама на самом краю Нового мира. Мэттью шагал дальше. Дом, где он жил, стал для него своим. В сарае, конечно, остался земляной пол, но зато он был почти весь укрыт новой красной дорожкой. Появился письменный стол, полка для нескольких книжек, куда можно поставить ещё Удобная кровать и симпатичное, хотя и сильно потрепанное коричневое кожаное кресло, где-то раздобытое Григсби. На стенах крючки для одежды, под овальным зеркалом, умывальник с водой и полочкой для туалетных принадлежностей. Конечно, места оставалось столько, что там мышь не повернется, хвостом не зацепившись. Но мышей, слава богу, не было. Как и подумать страшно. Тараканов. А вот что было... Это новое окно. Когда ставни были открыты, вот как сейчас, через стекла видна была гавань, кусок освещенной луной реки, а днем участок зеленого Бруклина. Григсби бесплатно поместил в уховертке объявление каменщика, плотника и стекольщика, а Мэтью настоял, что часть платы внесет он из своего первого жалования, заработанного решением проблемы свян-скоттов. «Не особняк». Но свой дом. По крайней мере, на какое-то время. Мэттью был слишком занят, чтобы подыскивать себе другое жильё, да и не мог пока себе этого позволить. И окно в мир меняла жизнь в корне. Следующий этап оборудование очага, пусть даже карликового, потому что уютный летний дом ещё не комфортабельное зимнее жилище. Сразу при входе Мэтью поднес спичку к двум свечам на стойке умывальника, рядом с дверью. Сейчас он второй спичкой зажег свечу на письменном столе и свечу на подоконнике, увидев, что в кухонном окне дома тоже горит свеча. Он снял сюртук, повесил его на крючок, ослабил узел галстука и сел в кожаное кресло возле окна. Развязав белую ленту, он уже готов был открыть подарок от миссис Геральт, как в дверь постучали. Минутку. Чтобы отложить коробочку, дойти до двери, открыть её, потребовалось 3 секунды. Бери держал в руке фонарь. Одета она была в свободный зелёный халат. Очевидно, собралась ложиться спать. Свет играл в медных прядях волос, лицо сияло свежестью, в глазах посверкивали синие искорки. Царапины, синяки и порезы, кроме двух самых глубоких под пластырем на лбу. исчезли, как и у него, под благотворным влиянием времени. Но детишки в школе на Гарден-стрит, где она стала учительницей с 1 сентября в помощь директору Брауну, страшно хотели знать, с какого-то дерева она свалилась. После этого случая она с Мэттью не разговаривала неделю. Но вторую неделю лишь изредка удостаивала его словом. Но Мэтью понимал, что если девушке пришлось пять часов шляться по лесу с лошадиным дерьмом на лице, она может питать некоторую неприязнь к человеку, который стал тому причиной. Хотя на самом деле она смыла с лица навоз в пруду в миле от ворот Чеппела. Голландский фермер Ван Гулик хорошо знал английское слово «помощь». «Привет», — радостно поздоровался Мэтью. «Привет. Увидела твою свечу». Она протянула ему кувшин. Спасибо. Мэтю привык ночью брать воду в ближайшем колодце, но иногда бывало, что Бери уже набрала кувшин, как вот сегодня. Ты к ужину не пришёл. Мы тебя ждали. А, да. Мой приятель Ефрем Уиллс. Ты ведь его знаешь? Это который наступил на кошку случайно. Он меня позвал ужинать, я прямо из конторы туда пошёл. «Из конторы. Как это официально звучит?» ну, «Так и должно быть. В общем, мы заиграли в шахматы. Ну, ты ж знаешь, как бежит время, когда ты рисуешь. Тут так же». «Понимаю». «Ага». Мэттью кивнул, не очень понимая, куда девать глаза. Берри тоже кивнула. А потом сказала. «Какой прекрасный вечер сегодня». И едва заметно на секунду нахмурилась. «Из конторы». У тебя всё хорошо? Ну да, у меня. Мне просто показалось, что у тебя вид, всё хорошо, абсолютно. Будто тебя что-то в порядке беспокоит. Что-то не так у тебя? спросила Анна. А у меня не так? Нет, всё более чем в порядке. Как ты сама только что сказала, прекрасный вечер. Ну ладно, сказала Анна. А всё дело вот в чём. ответил он, приподнимая кувшин и улыбаясь с самой идиотской улыбкой, когда-либо появлявшейся на человеческом лице. «Мэтью...» Она взяла его за плечо. Не зараненное, а напомнила. «Послушай...» Начали они одновременно. «Давай ты...» Предложил он. «Нет, ты...» «Даму пропускают вперед...» «Ладно, слушай...» Берри выставила подбородок, собираясь сказать что-то важное. Раз ты согласился быть моим, ну, опекуном, и так, в общем, хорошо эту работу сделал, я бы хотела тебя спросить. Она замолчала, Мэттью ждал. Тут вечеринка будет в следующую пятницу. Я хотела бы спросить, не хочешь ли пойти? Как мой опекун? Вечеринка? Постой. В следующую пятницу, говоришь? Где допечатают афиши? У Сали Олмонт. А, -а, а, у Сали Олмонт, а в следующую пятницу. Он прикусил нижнюю губу, зная, что Бэрри внимательно за ним наблюдает. Я, ну, ты же знаешь, что я не танцую, ну совсем. Ну я же не сказал, что это танцы. Вечеринка встретиться с людьми, познакомиться. Музыка, наверное, будет, но танцы, не знаю. Она слегка наклонила голову набок. А почему ты не танцуешь? Никогда не мог научиться. Это совсем не трудно. Просто делай что, что все вокруг. Ага. Ты это моим ногам расскажи. Он вздохнул. Вера, честное слово, не могу. В следующую пятницу никак. Мне надо будет, похоже, уехать в пятницу утром и вернуться только в субботу. Уехать? Куда? Наверное, пора мне снова навестить миссис Свенсклот. Понимаю, но почему именно в следующую пятницу? Единственный день в ближайшее время, когда я смогу вырваться. Он опустил взгляд, тут же подумал, что она может принять этот жест за попытку прикрыть неправду, и посмотрел прямо ей в глаза. Неправда. Правда? Правда? Куча работы навалится, вздохнул он. Ягерчина, созналась Бери. Но я знаю, что у тебя работа. Как ты думаешь, прилично мне будет пойти одной? Хочется познакомиться с кем-нибудь моего возраста. А? Да, хотя постой, вот есть Ефрем. Ефрем? Хм, Ефрем. И, кстати, если ты любишь танцевать, что-то перехватило ему горло. Он понятия не имел, что это, но надо было продолжать говорить, чтобы не задохнуться. Я случайно знаю, что он член клуба Молодые львы, и у них как раз в тот самый день будет танцевальный вечер в Dock House Inn. Вот, так что если вы с Ефремом снова тот же спазм в горле, э, сперва пойдёте на тот вечер, то потом можете успеть и на танцы. Разумно? Вера уставилась на него. Потом глаза её загорелись, лицо светилось улыбкой. Ещё как? Но каким манером мне заставить Ефрема меня сопровождать? Ты забываешь, ответил Маттио, что я зарабатываю себе на жизнь решением проблем. Ну ладно тогда. Но ты отведёшь меня на следующий вечер. И, пожалуйста, пожалуйста, «Пожалуйста, обещай мне, что позволишь мне научить тебя танцевать!» «Обещаю, что позволю тебе попытаться. Когда-нибудь!» «Вполне справедливый уговор!» Она смотрелась в его лицо. Он не мешал ей, хотя и не знал, что она там ищет. Что бы это ни было, ясно, что этого она не нашла. «Да, а что ты хотел у меня спросить?» Знаешь, ответил он. Я что-то так устал, что мозги спотыкаются. Наверное, что-то не очень важное. Может быть, потом вспомнишь. Наверняка, согласился он. Она гывнула. Лёгкий порыв ветерка шевельнул ей волосы, донёс до него еле слышный аромат. Чего? Что это было? Травынистый запах полевых цветов. Она чуть мотнула головой в сторону своего дома. Пойду я уже спать. Да, мне тоже пора. Тогда спокойной ночи. Утром придёшь завтракать? Ни свет, ни заря, улыбнулся он. Беря отступила от двери, повернулась и пошла к дому. Он смотрел ей вслед и думал, не похоже ли это ощущение на рапиру в сердце. Но почему? Они же друзья и всё. И только она снова обернулась к нему. "Мэттью", спросила она с заботой в голосе. "Ты уверен, что у тебя всё в порядке?" "Уверен", ответил он невероятным усилием, сохраняя ровный голос. "Абсолютно. Я хотел убедиться. Спокойной ночи тебе и приятных снов". "И тебе тоже", ответил он. Посмотрел, как она входит в свой дом, и тогда только закрыл дверь и запер. Снова достал коробочку, вернулся в своё кожаное кресло перед окном и открыл её. В коробочке лежал предмет длиной примерно 8 дюймов, обёрнутый синим бархатом, и письмо. Дорогой Мэттью, в агентстве Герельд Есть освящённая временем традиция. Её создал Ричард, и я её продолжаю. Если ты читаешь эти строки, это значит, что ты прошёл своё вступительное испытание. Ты успешно справился с одной задачей из первых своих трёх. Я приветствую тебя уже не младшего помощника, но полноправного агента, имеющего в своём распоряжении всё уважение и всю силу имени моего мужа. С его именем И с теми способностями, которые ты проявил, перед тобой откроются такие двери, само существование которых тебе и не снилось. Прими этот подарок как знак моей веры в тебя, и пусть с его помощью ты увидишь мир ещё даже яснее, чем раньше. С полным к тебе уважением и восхищением, Кэтрин Гэральд. Развернув синий бархат, Маттео увидел увеличительное стекло. его хрустальная прозрачность напомнила ему о цели миссис Геральт, о шероховатой деревянной рукоять, о предстоящей фехтовальной тренировке с Грейтхаузом. И о маленьком кусочке оконного стекла — подарке от старого директора Стаунтона, который привез его когда-то в приют и открыл ему чудеса чтения и образования, дисциплины самоконтроля и самопознания. Тогда, как и сейчас, Подарок был ясным окном в мир. Настало время ночного отдыха, но оставалась ещё одна вещь. Маттиов встал, подошёл к письменному столу и открыл первый ящик. Вытащил оттуда окрованную карточку, подсунутую под дверь ночью 3 дня тому назад в простом белом конверте, запечатанном красным сургучом. Он подошёл к креслу, уселся опять И повертел карточку в пальцах. Конверт из магазина Мистера Эллери. Мытью туда заходил. Карточку он не стал показывать, но был уверен, что вряд ли она куплена в этом магазине. Простая, изящная, белая карточка с кровавым отпечатком пальца в середине. И всё. Обец смерти. Уйдут на то неделе или месяц. Год или 10 лет. Профессор Фэл не забывает. Профессор Фэл не забывает. Он всё вертел в руках карточку. Мелочь сущий пустяк. Вопрос был вот в чём: кто подсунул это под дверь? Если не профессор, то кто-то ему полномочный. А званный сын? Дочь? Кто? Метью знал, что высматривает Бери у него в лице. Знал, что он там всё время скрывает, но он не мог дать ей это увидеть. Никогда. Потому что если он разрешит себе любить кого-то, если осмелится разрешить, убить двоих не дороже, чем убить одного, потому что убить душу можно, как и тело. Попроси Кэтрин Геральт рассказать о Ричарде. Вери чуть не убили бы меня и чепела. И никогда больше. Никогда он такого не допустит. И держать её будет на расстоянии вытянутой руки. Друзья. И только. И только не больше. Он взял увеличительное стекло и рассмотрел через негатив отпечаток при свече. Интересно. А если сравнить эту карточку с той, что получил магистрат Пауэрс, совпадут ли отпечатки? Но нет, очень уж долго вытягивать эту цепь. Магистрат сейчас в колонии Каролина. Его жена Джудит и сын Роджер устроились в городе возле табачной плантации лорда Кента работать у его старшего брата Дирхема. И его ведёт Бог, и Бог защищает добрых людей. Но профессор Фэлл, рука смерти, не забывает никогда. Мэтю поднёс лупу к отпечатку и прищурился. Как лабиринт, подумал он, как неизвестные улицы и переулки чужого города вьются и кружат, кончаются здесь и возникают там, змеятся и петляют и перерезаны чертой. Усиленный лупой взгляд Мэтью шел этим лабиринтом глубже и глубже, еще глубже, и еще глубже, в самый его центр. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2015 год. Звукорежиссер Игорь Князев. читал Игорь Князев